Глава двадцать четвёртая. После разговора с Клэр меня выловил у Рубука. Он, похоже, давно ждал и с нетерпением бросился ко мне. «Владыка, вы не жаниты?» «Что-то случилось?» «Там гоблин приехал, говорит, что к вам. Требует, чтобы его в жамок пустили. «Кто такой?» М -м -м, «Не знаю. Они вше на одно лицо». Мы их не различаем. — А имя? — Урбука развел руками. — Простите, владыка, он не сказал. Шкандалил, что не пушкаем, кричал громко, как шорон укушенный. — Ладно, сам посмотрю. Он у ворот? — Не, мы его через канал не пустили. Вдруг он не наш? — Тогда верхом поеду. Не хочу ноги бить. Составишь мне компанию? «Ага, я шоронов уже приготовил!» Я был рад внезапной оказии. А что, отличный повод для соронной прогулки. Заодно посмотрю, как там работа на канале. Муми утром сказал, что строители возвращаются после ухода светлых. Вот и гляну. «Интересно, кто это из гоблинов?» — Было бы забавно, если приехал извиняться Лев Бонифатьевич. — Ох, я поглумлюсь! До сих пор обидно, как он меня подставил. Сороны ждали нас у входа во дворец. — Бока, кто тебя парковаться учил? Ты их еще бы на ступеньках поставил! — Простите, владыка! — орк вздохнул. — Не любят они меня, никак не ша. И правда. Оба пигих сорона косились на урубуку красными глазами, фыркали и делали вид, что собираются клюнуть. «А ты их угости чем-нибудь, сахаром или яблочком, например». «Ну, не знаю», — Бука покачал головой, — «еще продукты на глупых птиц переводить». «Не любишь ты их, да?» «Как в детстве клюнул один такой, так и не люблю». И все-таки попробуй подружиться с ними». Орк что-то буркнул неразборчиво и полез в седло. Пока мы спускались по дороге от замка, я разглядывал окрестности. В канале действительно появились фигурки болотных троллей с кирками, отбойными молотками и лопатами. «Очень хорошо. Давно пора доделать и пустить воду. А вот вид на другой стороне канала мне не понравился». Лагерь светлых исчез, а вот кучи мусора остались. Но не свиньи, что за манера оставлять после себя бардак, а потом удивляются, что я светлых не люблю. Бука, надо срочно организовать субботник. Орк, ехавший рядом, наморщил зеленый лоб. Что, что ж делать, владыка? Праздник такой, приглашаем городских, всех наших, кто не на вахте, и убираем мусор на той стороне. Бук удивленно поднял брови. Это не похоже на пражник, Владыка. После уборки будет угощение, танцы и прыжки через костер. А, -а, -а понятно, пражник чистоты. Правильно, именно чистоты. Бука немного помолчал, а затем спросил: а почему он шуботник называет ша? как объяснить Орку, почему субботник называется субботой с учетом что в этом мире не отсчитывают время неделями и уж тем более не знают названий для дней недели Праздник назван в честь темного святого субботы он ходил по миру призывая соблюдать чистоту и правила гигиены о орк уважительно закивал хороший святой А кто такой гигиен и почему надо соблюдать его правила? Не он, а она гигиена, тоже тёмная святая, научившая мыть руки перед едой. О, -о, О, Бука почесал в затылке. Наверное, жена Шуботы, да? Я только махнул рукой. Пусть будет жена. Мы подъехали к временному мосту через канал. Даже отсюда я узнал мошу, громко ругающегося на другой стороне с оргами. Я таки бесконечно рад, что ви приехали, заорал мне гоблин, подпрыгивая и отмахиваясь от стражи. Скажите своим громилам, чтобы не смели тянуть грязные руки к моей чистой персоне. Они чистые, хором возмутились орки, показывая ладони. Ой, я вас умоляю, как давно ви их мыли с мылом? А полотенце было чистое? Да. Да, это на какой вопрос? На вше!» Вши, я так и знал. Отойдите, чтобы паразиты на меня не перепрыгнули. <звы> я бы послушал еще этот цирк, но доведенные орки, кажется, собрались выкинуть гоблина прямо в канал. Эй, там, пропустите, это мой портной. Урки разочарованно скривились, но ушли из дороги. Мошуа подбоченился, задрал подбородок и презрительно выпятил губу. Постоял так минуту, демонстрируя охране превосходство, а затем мелко засеменил прочь от моста. «Куда это он?» «Не знаю. Может, передумал?» Урубука нахмурился. «Он вам нужен? Мои ребята его быстро поймают!» Но ловить никого не пришлось. Мошува появился уже на большой телеге, запряжённой двумя мелкими соронами. Если обычный сорон в этом мире заменяет лошадь, то гоблин запряг в свою повозку пони. «Чоп-чобе!» Мошуа щёлкнул кнутом, и телега с грохотом въехала на мост. Пока Таратайка пересекала канал, я разглядел, что за гоблином сидят ещё двое зелёных. Миниатюрная гоблинка в сером неприметном платье и мальчишка-гоблиненок с восторгом в широко распахнутых глазах. «Доброго утра, владыка!» Подъехав ближе, Мошуа замахал рукой так, что казалось, будто она сейчас оторвется. «Как же я рад вас видеть!» «Можно считать, что я тоже. Приехали с семейством?» «Вы такие, как всегда, правы!» «Моя дочь и внук, разрешите представить? Они тоже рады вас видеть, хочу вам сказать». Гоблинка, ужасно смущенная, попыталась сделать Книксон прямо в телеге, а мальчонка спрятался за мать и подглядывал у нее под рукой. Я кивнул им обоим и вернулся к Гоблину. «Итак, приехали шить мне костюм?» «Я таки ослышался! Мы договаривались на шесть, один для вас, остальные для ваших домашних». Мошо, вы меня сколько уже знаете? Год?» — гоблин кивнул. «Должны были заметить, что у меня отличная память. Костюмов было пять». «Я вас умоляю», — портной всплеснул руками. «Где пять, там найдется место и шестому. Можем пошить его совсем маленьким вот таким». Он показал двумя пальцами расстояние чуть меньше сантиметра. «Блоху подковывать тоже будем?» Гоблин почесал за ухом. «Если вы таки платите, то я сменю профиль, но это будет по двойному тарифу!» Я рассмеялся. «Ладно, поезжайте в город, устраивайтесь и приходите завтра снимать мерки!» «Простите, владыка, но вы приглашали меня жить в замке, помните? Когда я шил вам тот чудесный черный костюм!» «Так это когда было-то?» Сейчас есть город, между прочим, построенный по новейшим стандартам. Ой, вы будете смеяться, но я предпочитаю проверенные замки. Времена сейчас неспокойные, мало ли что. А рядом с вами я буду чувствовать себя в полной безопасности, не буду нервничать. Знаете, какая неровная строчка у меня выходит, когда я нервничаю? Самому стыдно, а руки дрожат. Мошуа. Я таки двести лет, Мошуа. Но я точно помню, как Ви обещали мне комнату в вашем дворце. Ви сможете приходить, когда вам удобно, чтобы примерить обновку. Между прочим, я беспокоюсь о вашем драгоценном здоровье. Зачем ездить лишний раз, когда я буду под вашим боком, да хранят его темные боги? Тем более я слышал, что у вас есть приемная девочка. Моему внуку Циндрику будет с кем играть. Он даже будет шить платье для ее кукол совершенно бесплатно. «Эта девочка научит вашего цидрика...» «Циндрика». «Неважно. Она научит его не совсем хорошему». «Я вас умоляю. Для гоблина все равно, чему учиться. Все умения можно применить для заработка». «Прямо все?» — гоблин кивнул. «Даже ковыряться в носу?» — я хохотнул. «Вы зря смеетесь». Один мой родственник очень дальний лишился всех пальцев, кроме одного. Думаете, умер с голоду? Нет. Он показывал себя в цирке, делая ваша кровыряться в художественном виде. И таки имел бутерброд с маслом. Рядом тяжело вздохнул Урубука и закатил глаза. Гоблин покосился на него и сделал жалостливое лицо. Владыка, ну вам же не жалко для старого гоблина маленькой комнаты? Я буду шить. «Циндрик играть с вашей девочкой, а сагва, — он ткнул в гоблинку, — будет помогать на кухне. Знаете, какую рыбу-фиш она готовит? Вы будете кушать и радоваться, что старый Мошуа приехал и живет рядом, нет?» Гоблин состроил скорбную рожу. «Так и нет. Я сделаю вам скидку, настоящую, не гоблинскую». «Ладно, — я махнул рукой. — Селитесь, места хватит». Мошуа поднял кверху руки. «Слава тёмным богам! Ну и вам тоже, владыка!» Я развернул сороны и поехал обратно в замок. Удивительно, но гоблин на своей повозке от меня практически не отстал. «Мошуа!» — я обернулся к гоблину. «А почему вы решили переселиться в Калькуару? Вас приходили арестовывать снова?» «Нет, владыка, даже не собирались». «Кончились заказы?» — он помотал головой. «Ви удивитесь, но седалищный нерв намекал мне на погромы!» «А у меня, значит, погромов не будет!» «Ой, зачем вы прибедняетесь? Ваша армия гоняет эльфийских королей и лупит стражу старейшин!» Гоблин изобразил поклон. «Это ви можете устраивать погромы, если захотите!» «Мне оставалось только покачать головой. Ишь, погромы могу, оказывается!» «Может и правда устроить погром в Кемнара, чтобы некоторым старейшинам жизнь мёдом не казалась?» «А Ви, молодой человек?» — переключился Мошуа на Урубуку. «Не хотите пошить костюм, модный, приталенный, с зелёным отливом?» «Я...» «Конечно, Ви, я же не могу сказать молодой человек владыке!» «Ну...» — Бука в ужасе посмотрел на меня. «Вам очень пойдет хороший костюм. Будете смотреться, как настоящий полковник». «Я генерал». «Тем более. А если завтра парад, в чем вы будете его проводить в этом потертом доспехе?» Урбука хмыкнул и нахмурился. «А костюм будет военный?» «Все, как вы захотите. Можно сделать вам френч, такой в зеленом тоне под цвет кожи». «Или наоборот, строгий мундир, воротник, стоечка, аксельбанта и палеты, ни у кого такого не будет!» Посмотрим. Урбук сделал последнюю попытку вырваться. «Орки не носят обычно костюмов. «Но ви необычный орк! Ви служите владыке! А положение обязывает быть на высоте! Вы бы видели, какие мундиры носит начальник гвардии Стрейшин!» «Так вот я вам скажу, у вас будет лучше!» урбук снова обернулся ко мне, и я кивнул. «Мне тоже будет приятно смотреть, если он заведет себе парадный мундир!» «А можно?» — орк придержал Сорона, чтобы оказаться рядом с телегой гоблина. «Вот жди по рукавам ж делать вышивку!» «Родовую? Конечно! А знаки клана мы пустим узором по воротнику!» Слушать дальше разговор я не стал и пришпорил Сорона. Поселить гублина я поручил Шагре, а Урубуку подозвал к себе. Орк, ошалевший от болтовни портного, смотрел на меня осоловелым взглядом и думал, похоже, только о новом мундире. «Бука, соберись!» «А?» «Потом будешь о кройке и шитье думать. У меня для тебя задание». «Да, владыка». Он тряхнул головой, приводя мысли в порядок. «Я слушаю!» «Я хочу организовать малый совет. Ты, Шагра, магистр Гебизе, магистресса Матильда, Йорик и Гуга». «А вы?» «Я же сказал, соберись! Естественно, во главе со мной! Какой может быть малый совет владыки без него самого?» «Да, понял!» «Так вот...» «Через час я хочу провести первое заседание. Собери всех участников, пожалуйста, в малой совещательной зале в правом крыле дворца. Знаешь где?» «Так точно!» «Вот и отлично. Постарайся, чтобы все пришли вовремя». Урубука кивнул с таким выражением лица, что сразу было понятно — лично доставит всех. Возможно, даже будет нести на руках, если кто-то будет опаздывать.